Глава четвертая. Мнимые беженцы. Часть первая. Все началось в Сохо, в этом необычном районе, расположенном северо-восточнее Пикадилли-Серкус, который славится своими кабаками и отъявленными преступниками. Однажды поздно вечером двое полицейских, патрулировавших в этом районе, Задержали трех странно выглядевших мужчин, которые просили милостыню. Как это было принято в военное время, полицейские потребовали у них документы. Таковых они не имели. Попрошая, они могли говорить только по французски, полицейские же только по английски. С подчеркнутой вежливостью, свойственной англичанам, находящимся на государственной службе. Полицейские предложили им следовать за ними в полицейский участок на улице Кеннон-Роу. Они повиновались без каких-либо возражений. Полицейский инспектор немного говорил по-французски и кое-как допросил этих людей. То, что он понял из разговора с ними, взволновало его. Стояла ранняя весна 1941 года. И хотя операция «Морской Лев», план Гитлера, предусматривавший вторжение в Англию годом раньше, не состоялась, опасность еще не миновала. За время короткой передышки на побережье Англии была создана мощная система обороны. На отлогих песчаных берегах появились проволочные заграждения, а все побережье ощетинилось дотами и дзотами. Были заминированы все вероятные места высадки, на дорогах, по которым могли проходить танки, виднелись железобетонные заграждения и всевозможные противотанковые препятствия. Генерала Монтгомери, которому в недалеком будущем предстояло одержать ряд крупных побед и который уже прославился своими незаурядными личными качествами и спартанскими методами боевой подготовки войск. Командовал двенадцатым корпусом на юго-востоке Англии, где, как ожидалось, немецкие войска должны были нанести первый удар. По всему побережью Англии войска днем и ночью находились в состоянии полной боевой готовности. Патрули и дозоры на берегу и в море зорко всматривались в даль, ожидая появления противника. Нет ничего удивительного в том, что полицейского инспектора взволновал рассказ этих трех мужчин. Всего лишь несколько дней назад они на лодке бежали из Франции и днем, незамеченные патрулями, высадились на юго-восточном побережье Англии. Затем на попутных машинах, миновав несколько запретных зон, они добрались до Лондона. Никто не задерживал их на контрольных постах и никто не проверял у них документы. В голове инспектора возникло два предположения, и оба одинаково тревожили его. Если рассказ этих людей достоверен, то это означало бы, что система обороны Англии не способна помешать высадке немецких войск. Если же их рассказ выдумка, Тогда что же это за люди? Тайные агенты, прибывшие раньше своих войск для передачи немцам разведывательных сведений, распространение всевозможных слухов и создание беспорядков, как только раздастся орудийная канонада. Во всяком случае, дело было очень серьезным, и инспектор решил сам заняться им. Он поднял трубку телефона. Его сообщение быстро долетело до высших властей. Об этом случае узнали министр внутренних дел, все члены кабинета и даже премьер-министр Уинстон Черчилль. Вскоре пришел приказ проверить, в каком состоянии находится оборона страны и установить, как могло случиться, что люди, которые не знали английского языка, беспрепятственно высадились на территории Англии и добрались до Лондона, причем никто не обратил на них внимания и не задал им никаких вопросов. Пятый отдел управления военной разведки получил приказ тщательно расследовать дело этих трех человек. Этим делом стал заниматься я.